Глава шестая, в которой появляется женщина в чёрном. В гостинице Ирасто Петровича ждал сюрприз. Когда молодой человек приблизился к своему двадцатому номеру, дверь внезапно отворилась, и навстречу постояльцу выбежала дебелая горничная. Лица её Фандорин не разглядел, поскольку оно было повёрнуто в сторону, однако же от внимания наблюдательного коллежского асессора не укрылись некоторые красные речивые детали. Надеты на изданку фартук, сбившаяся изнабок кружевная наколка и криво застёгнутое платье. На пороге стоял довольный масса, ничуть не смущённый внезапным возвращением хозяина. Русские зенцыны, очень хоросы и с глубоким убеждением произнёс слуга: "Я пред порогал это раньше, а теперь знаю наверняка". "Наверняка?" с любопытством спросил Фондорин, разглядывая снащущуюся физиономию японца.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 Он сощурил свои и без того узкие глазки, отчего те вдруг поразительным образом словно заискрились. Фандорин только хмыкнул. После этого остаётся немножко поухаживать, и зелень изятена узе не может устоять. И как же ты ухаживал? Каждый зелененину нужен свой подход, господин. Худый любит с радостью, торсти сити. Эти мои прекрасные зеленени, которые убежали за стресса в Васисаги, я подарил веточку магнории. — А потом с деревьей масса с сеей. — Где ты взял магнолию? — Там. Масса показал куда-то вниз. — В горсках растут. — А причем здесь масса с шеей? Слуга посмотрел на хозяина сожалеюще. Масса с сеей переходит в масса с плеть, а потом в масса с спины. Потом... — Ясно, — вздохнул Рас Петрович. — Можешь не продолжать. Подай-ка лучше сундучок с гримерными предотвежностями. Масса оживился. — У нас будет приключение? — Да. не у нас, а у меня. И вот ещё что, утром я не успел сделать гимнастичку, а мне нынче нужно быть в форме. Японец стал снимать хлопчатый халат, который обычно носил, находясь дома. Каспатин, мы побегаем по потолку или опять будем драться? Лучше по потолку. Вот очень удобная стена. Вандорина смотрела клейеную обоями стену, липнутый потолок и усомнился. Больно высоко, тут не меньше 12 сяку. Ну-то да ничего попробуем.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 И совсем немного не достигнув потолка, оттолкнулись от вертикали, сделав сальто в воздухе и приземлились на ноги. Господин, я выседы безар. Вот это твои розочки, а вы на две розочки ниже, похвастался Маса, показывая на обои. Вместо ответа Вандорин снова прокричал: "Ити ни сан". Головокружительный трюк был повторён, и на сей раз слуга переквернувшись коснулся ногой потолка. А я да стар, а вы нет. сообщил он. И это притом, господин, со у вас ноги значительно длиннее моих. Ты сделан из резины, проворчал слегка запыхавшийся Вандорин. Ладно, теперь подерёмся. Японец поклонился в пояс и без особой охоты встал в боевую стойку, ноги согнуты в коленях, ступни развёрнуты, руки расслаблены. И раз Петрович подпрыгнул, Крутнул сам в воздухе и довольно сильно задел не успевшего увернуться партнёра носком тапочки по макушке. Попадание раз, крикнул он: "Давай!" Масса сделал отвлекающее движение, сорвался с албай и отшвырнул в сторону свою белую повязку, а когда взгляд Вандорина непроизвольно проследовал за летящим предметом, слуга с гортанным криком прогатился о поругим мячиком по полу и ударом ноги попробовал подсечь хозяина под щиколотку. Адакерас Петрович в последний момент отскочил таки назад, да ещё и зловчился ли гонька стукнуть каратышку ребром ладони по уху. Попадание два. Японец ловко вскочил на ноги и засеменил по комнате, описывая полукруг. Фондорин чуть переступал на месте, держа вывернутые ладони на уровне талии. Ах, так, да, господин. Я совсем забыл проговорил Маса, не прекращая двигаться. Мне нет тебе просегния. К вам час назад приходила Сенсина, вся в тёрном. И раз Петрович отпустил руки. Какая женщина. И тут же получил удар ногой в грудь. Отлетел к стене, а Мас торжествующе воскликнул: "Попадание раз! Немолодая и некрасивая. Одежда у неё браса, вся в чёрная. Я не понял, от чего она хочет, и она усралась. Фандурин стоял, потирая ушибленную грудь. Тебе пора бы научиться по-русски. Пока меня не будет, возьми словарь, который я тебе подарил, и выучи 80 слов. Хватит и 40, возмутился Маса. Нефими, просто мстити. А потом два слова я сегодня уза я выучу. Мирочка, что означает узаяемый, господин? И китайчик это по-русски японец. Догадываюсь, кто тебя учил? что к ней вздумано звать милашкой меня. 80 слов я сказал, 80. В следующий раз будешь драться честнее. Ирас Петрович сел перед зеркалом и занялся гримом. Перебрав несколько париков, выбрал тёмно-русый с копкой, с ровным пробором посередине. Опустил свои подкрученные чёрные усики, поверх приклеил пышные посветлее, к подбородку прицепил густую бороду в венниках. Покрасил в соответствующий цвет брови, подвигал ими туда-сюда, надул губы, пригасил блеск в глазах, помял румяные щёки, развалился на стуле и вдруг, словно по мановению волшебной палочки, превратился в хомоватого нахот нарядского купчика. В 8:00 вечера к Климецкому ресторану Альпин Роуз, что на Софийке подкатил лихач. Пролётка лаковая на стальных рессорах, у пары вороных гривы переплетены алыми лентами, спицы на колёсах выкрашены охрой. Лихач оглушительно тпрукнул, да ещё зарехвацкий щёкнул крутом. Просыпайся, ваше здоровье, доставили в лучшем виде. Зайдя, откинувшись на бархатном сиденье, похрапывал юздок. Молодой купчина в длиннополом синем сюртуке, малиновом жилете и сапогах бутылками. На голове гуляки залихватски скособочился сияющий цилиндр. Купец приоткрыл осыновелые глаза и кнул: "Куда? Куда же, казавали вас степенство, а на самой роза и есть?" Возле известного на всю Москву ресторана в ряд выстроились извозчики. Возничие смотрели на шумного лихача недовольно. Раскричался, кнутом расстрелялся, только чужих лошадей напугал. Один из возчиков, молодой парень с бриттым нервным лицом, в глянцевом кажане подошёл к баломоту и сердито напустился на него. Тётя размахался. Не на цыганской ярмарке приехал и стоишь себе как все. И в полуголоса прибавил: "Езжай, синельников, привёз и езжай, не светись. У меня тут коляска, передай Евгению Осипчу, всё по плану". Купчик спрыгнул на тротуар, пошатнулся, махнул кочеру. "Вали! Ночевать тут буду".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 Заботливо взял под локоть, зашептал с корыговоркой: "Агент Клюев в вашей Высокой Погородие. Вон моя коляска с рыжей лошадкой. Буду на козлах дожидаться". У чёрного хода агент Незнамов, точилщик, изображает в клейончатом фартуке. Объект 10 минут как прибыл, прицепил рыжую бороду, какой-то дёрганый весь и при оружии подмышка отопырена. А вот это его превосходительство Вилели передать.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 А всяк в случае в дневное время, в завтраке и обед сюда приходили московские и немцы, как торговые, так и служилые. Кушали свиную ногу с кислой капустой, перенастоящее баварское пиво, читали берлинские, венские и рижские газеты. Но к вечеру скучные пивохлёбы отправлялись по домам, подвести баланс по учётным книгам, поужинать до засветла на перину, а в роул начинала стекаться публика по веселей и пощедрее. преобладали всё-таки иностранцы, из тех, кто легче на раву, но при этом предпочитает веселиться не на русский, а на европейский лад, без пьяного крика и расхристанности. Русские, если и заглядывали, то больше из любопытства, а с некоторых пор ещё и для того, чтобы послушать, как поёт мадмозель Ванда. Однорядец остановился в том белом мраморном фойе, икнув осмотрел колонны и ковровую лестницу, швырнул лакею свой ослепительный цилиндр и поманил метрдотеля. Первым делом сунул ему береньгую. Потом, обдав конячным запахом, потребовал: "Ты мне немец-перец, колбаса, солобез печь, и чтоб никакой у вас так на так пустой простаивать. А какой мне понравится? Народу многос". Развёл руками метрдотель, который был хоть и немец, но по-русски говорил на истинно московский лад. "Обеспечь", погрозил ему пальцем купец. "Не то, забедакурю. И это, где тут нужник у вас?" metter dadel Paulsen подозвал Лакке и скандального гостя совсем почтением проводили в туалетную комнату, отделанную по последнему слову европейской техники, с фарфоровыми стульчиками, водосливом и обзеркаленными умывальниками. Но Тититич немецкими новостями не заинтересовался, а велел Лаккею дожидаться снаружи, вынул из кармана свёрнутый листок и сосредоточенно нахмурившись, стал читать. Это была расшифровка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 Но ведь вы ничего не сделали. Абонент 2: Я же сказала нет. Абонент 1: А где склянка? Абонент 2: У меня в номере и всё так же запечатано. Абонент 1: Я должен у вас её забрать сегодня же. Абонент 2: Я сегодня пою в ресторане и уйти не смогу, и так 2 вечера пропустила. Абонент 1: Знаю, я буду. Уже заказал столик на 7 часов, не удивляйтесь, я буду замаскирован. Так нужно для конспирации. Захводите склянку с собой, и вот ещё что. Фройлен Ванда.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 Сопровождаемый метер дотелем вошёл в залу, обвёл мутным взглядом столы с невозможной березной скатертями, сплож в сиянии серебра и хрусталя, сплюнул на сверкающий паркетный пол. Метер дотель только поёжился и наконец ткнул пальцем в стол. Слава богу, свободный возле стены. Слева два богатненьких студента в компании заливисто хохочущих мадисток, справа рыжебородый господин в клетчатом пиджаке сидит, смотрит на сцену, потягивает мозельское. Если бы не предупреждение агента Клюева, Фандорин ни подчём не узнал бы Герокнаба. Тоже мастер преображаться. Что ж, при его основной профессии это неудивительно. В зале не дружно, но с энтузиазмом зааплодировали, на невысокую сцену вышла Ванда. Тонкая, стремительная, похожая в своём переливающемся блёстками платье на волшебную змейку. Дашата смотреть не на что. Фыркнула за соседним столом полненькая моднстка, обиженная тем, что оба студента уставились на певицу во все глаза. Ванда обвела зал широко раскрытыми сияющими глазами и без предварительных слов, без музыкального вступления, негромко запела.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 самоубить цветок странный выбор для ресторана подумал Вандорин слушаяс в немецкие слова песни кажется это из гейны в зале стало очень тихо потом все разом захлопали а давишняя ривневая мади сказала крикнула браво ирас петрович вспохватился что кажется вышел из роли но никто вроде бы не заметил неуместно серьёзного выражения появившегося на пьяной физиономии охот нарятся Во всяком случае, рыжебородый, что сидел за столом справа, смотрел только на сцену. Ещё звучали последние аккорды печальной баллады, а Ванда уже защёлкала пальцами, задавая быстрый ритм. Пианист, тряхнув кудлатой головой скомкал концовку, обрушил все 10 пальцев на клавиши, и публика закачалась на стульях в такт разухабистой парижской шансонетке. Какой-то русский господин Победиду из заводчиков совершил странную манипуляцию, подозвал цветочницу, взял из корзины букетик анютиных глазок и, обернув его сторублёвой ассигнацией, послал в Анди. Таня, прекращая петь, понюхала букет и велела отослать обратно вместе со сторублёвкой. Заводчик, доселе момента державшийся королём, заметно стушевался и два раза подряд выпил залпом по полному фужеру водки.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 Президент 4жды доставал брикет, и видно было, что нервничает. Без пяти минут 8 Ванда объявила, что исполняет последнюю песню перед перерывом и затянула сентиментальную ирландскую балладу о Молли, не дождавшейся милого своего жены. Кое-кто из сидевших в зале утирал слёзы. Сейчас допоёт и подсядет к кнапе, предположил Фандорин и изготовился. Упал лбом на локоть, словно бы сам лел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 Тихая вечера да геркнабы королевскому ассесору очень не понравилось. В сочетании с маскарадом и фальшивой фамилией это выглядело тревожно. Купчик резко встал, уронил стул и доверительно сообщил весёлой компании за соседним столом: "Облегчится", приспечала, и слегка покачиваясь, пошёл к боковому выходу. "Сударь", подлетел сзади официант. "В туалетное помещение не там. Уйди". Не оборачиваясь, отпихнул его варвар. Где жарим, там и облекаемся. Официант в ужасе застыл на месте, а купец, широко ступая, зашагал дальше. Ах, нехорошо торопиться надо. Вот Иванда уж со сцены за кулисы упорахнула. Перед самой дверью возникло новое препятствие на встречу капризному клиенту несли отчаянно вещающего по расёдка. А вот как заказывали. Гордо предъявил свой трофей запыхавшийся повар, живёханик. Прикажите жарить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 Так, алиха радочно соображал Фандори направо это в вестибюль, значит, с службой и уборная Ванды налево. Бегом бросился по коридору, за углом в полутёмном закутке раздался вскрик, там шла какая-то возня. И Рад Петрович, ревнусы на шумы увидел, как рыжебородый, обхватив Ванту сзади, зажимает ей ладонью рот и тащит горлу певцы узкую полоску стали.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 Тот непревольно обхватил барышню за худые плечи, и она вся дрожа вцепилась в своего спасителя мёртвой хваткой. Немец же в два прыжка обогнал их и помчался по коридору набегу роясь подмышкой. Вандорин заметил, как рука бегущего вынурнула с чем-то чёрным, тяжёлым, и едва успел повалить Ванту на пол, подмяв её под себя. Ещё секунда и пуля пронзила бы обоих. На миг калежский асессор оглох от грохота, наполнившего тесный коридор, Ванда отчаянно взвизгнула и забилась под молодым человеком. «Это я, Фондорин!» — пропыхтел он, приподнимаясь. «Пустите!» Он вскочил было на ноги, но Ванда, лёжа на полу, крепко держала его за щиколотку и истерично всклипывала. «За что он? За что? Ой, ой, ой, не бросайте меня!» Выдёргивать ногу было бесполезно. Певица вцепилась и не выпускала. Тогда Ирас Петрович нарочито спокойным голосом сказал: "А сами знаете за что? Ну да бог милостив обошлось". Он деликатно, но твёрдо разжал её пальцы и побежал догонять резидента. Ничего, у подъезда к лююв толковый агент не упустит, во всяком случае, задержит. Однако, когда Фандорин выскочил из ресторанных дверей на набережную, оказалось, что дело обстоит из рук вон плохо.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 А распитрович рванул ушибленного за плечо, заставил подняться. Уидёт. Сделав над собой усилие, клюев, мазнул по лицу бордовую жижу и боком-боком заковырял к пролётки. Я я я ничего. Я ничего, только плывёт всё, пробормотал он, залезая на козлы.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 В серьёз. Городовой, что дежурил напротив фотографии Бёбиуса, зашёл со в негодующим свистке, помахал нарушителям кулаком, но и только. Эх, вот бы телефонный аппарат в пролётку. Мимоходом примечталось Фандорину до да позвонить Карачинцеву, чтобы выслал от жандармского управления пару колясок на перехват. Дурацкая несовременная фантазия.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 Расстояние до эгоистки понемногу сокращалось. Кнаб обеспокоенно оглянулся раз-другой и, похоже, понял, что не уйти. Когда оставалось шагов 30, резидент обернулся, выстрелил назад левую руку с револьвером и выстрелил. Крыв впрыгнулся. "Медкий чёрт", прямо до ухом взвизгнула. "Это он из реекс револьвера содит. Стреляйте, ваши высокоблагородие, по коню стреляй, что упустим". — Конь-то в чем виноват, — проворчал Фондорин, вспомнив давешнего поросенка. На самом деле он, конечно, не пожирел бы Буланова ради интересов отчизны. Да вот беда, не приспособлен Герсталь-агент для прицельной стрельбы с такого расстояния. Не дай бог подстрелишь вместо конька самого Герра Кнабы, и вся операция будет провалена.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 И Фондорин был вынужден бесцеремонно оттолкнуть упавшего. Подхватил вожжи, натянул, и в самый раз эту пролетку разнесло бы вдребезги от чугунную решетку бульвара. Разгорячившаяся рыжая все норовила бежать дальше, но левое переднее колесо зацепилось за тумбу. И раз Петрович склонился над агентом и увидел, что единственный оставшийся глаз у того уже не испуганный, а сосредоточенно остановившийся, будто Клюев рассматривал наверху нечто страшное. очень интересное, поинтересней, чем небо и облака. Вандорин механически потянулся снять шляпу, но шляпы не было, и во замечательный цилиндр так и остался в гардеробе альпийской розы. Отличный выходил результат. Агент убит, кнапай ушёл. А куда собственно ушёл? Кроме дома на Каретном, резиденту пока податься некуда. примерно должен туда наведаться, хоть на 5 минут. Запасные документы прихватить, деньги, компрометаж, у ничто жить. Придаваться скорби было некогда, и Распирович подхватил убитого подмышке и выволок из пролётки, посадил спиной к решётке. Ты посиди тут пока, Клюев", пробормотал калижский ассессор, и не обращая внимания на замерших от ужаса и любопытства прохожих, полез на козлы.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 Всё перевёрнуто вверх дном, книги раскиданы по полу, в спальне белой позонькой витал пух из распоротой перины и ни души. И раз Петрович выглянул в окошко, предназначенное для освещения коридора, и увидел, что прямо под ним крыша пристройки. Вот оно что! Спрыгнув вниз, сыщик загрохотал по железу. В вид с крыши открывался замечательный алый закат над колокольными башнями Москвы и по алому чёрная рябь воронья.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 А, картина ясная, пожал плечами Караченцев. Имитация ограбления рассчитана на идиотов. Устроили разгром, а ценного ничего не взяли. И ты и ники не тронуть, оружие, шифровальная книга, технические средства всё на месте. Видно надеялись не докопаемся. Апчхи! Оглушительно чихнул надворный советник, однако пожеланий здоровья не дождался. Генерал отвернулся от него и продолжил обращаться к Фондорину. Особенно вроде подобное, деталь, а рук где убийство? Ножи взят он оттуда. Он показал на крючки, где были развешаны ножи разного размера. Один крючок был пуст. Мол грабитель схватил первое, что попалось под руку. Чисто немецкая топорная хитрость. Удар в печень нанесён в высшей степени профессионально. Кто-то подстегивал нашего героя Кнаба в тёмном коридоре. Кто жес, спросил Пётр Парамонович, аккуратно заряжая вторую на стрю. Оберполицмейстер ни с ни зашёл до объяснений, и отвечать пришлось и Расту Петровичу. Вероятно, свои больше вроде бы никому. Эй, перетрусили колбасники дипломатического конфликта бояться, кивнул Евгений Оспич. Ограбление, конечно, фикс, к чему перинуть в спарывать? Нет, это они концы в воду. Нехорошо, майнер, непохристиански, собственного резидента как свинью на бойне. Ну, причин для паники понимаю. Тут ведь при разоблачении не просто скандалом, войной пахнет. Зорвался капитан генерального штаба, перестарался. Излишнее рвение штука опасная. Ну, так ему и надо, карьерист. А она-ка что ж, господа, наша работа исполнена. Картина смерти генерала Соболева прояснилась. Далее пускай высшее начальство решает, что с Вандой-то делать. Она к смерти Соболева «Касательства не имеет», — сказал Фондорин, «а за свои контакты с германским резидентом наказано достаточно. Чуть жизни не решилось». «Не трогать певичку», — поддержал Хуртинский, «иначе многое всплывет, что не надо бы». «И так», — подытожил оберполицмейстер, — Аши видно, прикидывая, как будет составлять рапорт высшие сферы. Следствие всего за 2 дня полностью восстановило цепь событий. Немецкий резидент Кнаб желает отличиться перед своим начальством на свой собственный страх и риск, задумал устранить лучшего русского полководца, известного своим воинствующим антигерманизмом и являющегося признанным враждём русской националистической партии. Узнав о предстоящем приезде Соболева в Москву, Кнаб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 Вернистской началу пришло в ужас, и предвидя возможные последствия такого политического убийства, решило немедленно избавиться от чересчур итивого резидента, что и было исполнено. Прямых поводов для дипломатического демарша в адрес германского правительства не усматривается, тем более что сам факт покушения отсутствовал. И Евгений Осипович закончил уже обычным, не рапортным тоном. Шустрого Гауптмана погубило аркавое стечение обстоятельств, туда ему мерзавцу и дорога Хуртинский поднялся Аминь Но ну, господа вы тут заканчивайте а я с вашего позволения откланяюсь егозяйство ждёт моего доклада До гостиницы и рад Петрович добрался уже далеко за полночь В коридоре перед дверью неподвижно стоял масса Господин она опять тут лаконично сообщил японец Кто Зендина всё там пришла и не уходит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 Услышав скрип, незнакомка подняла глаза, и Фандорин замер, да того они были прекрасны. Инстинктивно отпрянув от двери, коллежский асессор прошептал: "Масса, ты же говорил не молодая. Ей не больше 25". "Европейские зенитные так старова выглядят", покачал головой Масса. "Да и потом, господин, разве 25 лет это молодая? Ты говорил не красивые. Некрасивая и есть, бедненька. А зорт её воросы и большой нос и его денист граза".